Глава 9. На следующий день Кристофер вернулся в школу. Он немного опасался, что мама разочаруется, когда он станет профессиональным игроком в крикет, но это ни капельки не поколебало его решимости. В школе все держались с ним так, будто он вернулся с того света. Он, Онер извинялся со слезами на глазах, и Кристофера это смущало. А в остальном он наслаждался всеобщим вниманием. Он настоял на том, чтобы ему позволили играть в крикет и с нетерпением дожидался четверга, чтобы рассказать Токрою про свои приключения. Но в среду утром Кристофера позвали в кабинет директора. Мальчик увидел там папу, который стоял вместе с директором около стола красного дерева. «Ну, Чант», — сказал директор, «очень жаль, что герой дня...» так скоро нас покидает. Отец приехал за вами. Похоже, вам придется отправиться теперь к частным репетиторам». «Что? Я должен уехать? Но сегодня вечером практика по крикету, сэр. Я предложил вашему отцу оставить вас хотя бы до конца семестра, но великий доктор Пассан вряд ли на это согласится». Папа прокашлялся. «Ох уж эти кембриджские профессора! Мы-то с вами знаем, с ними не поспоришь, господин директор!» Они фальшиво улыбнулись друг другу. «Заведующая покоит ваш чемодан, Кристофер», — сказал директор. «Как положено, багаж и документы будут высланы вслед. А теперь пора прощаться. Поезд отправляется через полчаса». Он пожал Кристоферу руку, крепко, по-директорски, И экипаж унес обоих чантов. Кристофер даже не успел попрощаться с Оннейром и Феннингом. Потом он сидел в вагоне, вздыхал и обиженно глядел на папины усы. «Я надеялся, что попаду в школьную крикетную команду», — проговорил он многозначительно, поняв, что папа не собирается ему ничего объяснять. «Жаль, конечно, но не сомневаюсь, что будут и другие команды у тебя в жизни». «Твое будущее важнее крикета, сынок». «Мое будущее — это крикет!» — дерзко ответил Кристофер. Впервые в жизни он нагрубил взрослому. Его тотчас бросило в жар, но такой ответ был важным шагом к будущей карьере. Папа мечтательно улыбнулся. «В свое время я хотел стать машинистом. Детские капризы проходят». Очень важно показать тебя доктору пасану до конца семестра. Ведь мама собирается увезти тебя за границу. Кристофер от злости так крепко стиснул зубы, что порезал скобой губу. Крикет — это каприз. Почему же это так важно? Доктор пасан самый выдающийся прорицатель в стране. Мне пришлось... Использовать все свои влиятельные знакомства, чтобы уломать его взглянуть на тебя. Правда, когда я изложил ему факты, он и сам сказал, что крайне важно не позволить Дэвидту позабыть о тебе. Дэвид изменит мнение, когда увидит, что у тебя дар к магии. «Но у меня нет никакого дара!» — выкрикнул Кристофер. «На это должна быть причина. Дар твой, несомненно, огромен». Ведь у тебя прекрасная наследственность. Я кудесник как и два моих брата. Твоя мама — очень одаренная колдунья. А ее брат, этот чертов Серебринг, тоже кудесник Кристофер заметил, что за окном замелькали дома. Поезд ехал по пригородам Лондона. Никто еще не рассказывал ему о его наследственности. Хотя ведь даже в самых талантливых семьях могут рождаться неудачные дети видимо он и был одним из таких неудачных детей а папа значит на самом деле кудесник кристофер начал искать какие нибудь признаки могущества и богатства папы какие должны быть у любого кудесника но так ничего и не обнаружил папа был мрачным человеком в потертом костюме манжеты сюртука совсем вытерлись а шляпа выглядела блекла Даже от черных бакенбард, ныне посидевших, почти ничего не осталось. Как бы там ни было, кудесник папа или нет, он увез Кристофера из школы в разгар крикетного сезона и, судя по словам директора, на возвращение в школу надежды нет. Но почему? Зачем папе это понадобилось? Кристофер размышлял об этом всю дорогу до конечной станции Грейт Саузен, и пока папа тащил его сквозь толпу, к Эбу, по дороге к другой конечной станции под названием Сент-Панк-Расс-Кросс, он понял, что теперь даже непонятно, как он будет видеться с Токроем, и, похоже, все его крикетные тренировки пойдут прахом. Папа запретил ему связываться с дядей Ральфом, а папа был кудесником. В маленьком грязном вагоне поезда на Кембридж Кристофер обиженно спросил, «Папа, почему ты решил отвезти меня к доктору пасану «Разве я тебе не объяснил?» — удивился папа и замолчал. Через некоторое время он повернулся к Кристоферу, вздохнул и начал серьезный разговор. «Прошлую пятницу ты абсолютно точно был мертв, сынок». Двое докторов и еще несколько человек подтвердили это. Когда же я приехал в субботу опознать твое тело, ты был жив-здоров и без малейших повреждений. Это уверило меня в том, что у тебя больше, чем одна жизнь. К тому же это, видимо, был не первый случай. Скажи мне, в прошлом году, когда мне сообщили, что на тебя свалилась штора, ты ведь был смертельно ранен? Можешь мне сознаться, я не буду сердиться. «Да», — неохотно ответил Кристофер, — «похоже». «Я так и думал», — воскликнул папа с мрачным удовлетворением. «Так вот, сынок, те люди, которым посчастлилось иметь несколько жизней, всегда неизбежно высоко одаренные кудесники». «В прошлую субботу мне стало ясно, что ты один из них. Поэтому я послал телеграмму Габриэлю Девитту, «Сейчас монсеньор Дэвид...» Здесь папа перешел на шепот и нервно оглядел грязный вагон, как будто Дэвид мог услышать. «Самый могущественный кудесник в мире!» «У него девять жизней!» «Девять!» — Кристофер. «Это позволяет ему контролировать магию по всему нашему миру и еще нескольким другим?» Правительство попросило его об этом. «Именно поэтому некоторые...» Зовут его Крестоманси, по должности которой он занимает. «Ну что из того? И при тут Крестоманси? Почему я не могу продолжать учиться в школе?» «Потому что я надеюсь, что Дэвид заинтересуется тобой. Сейчас я беден, я не могу ничего для тебя сделать. Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы оплатить услуги доктора Пассана, потому что Дэвид...» Видимо, ошибся, когда сказал, что ты обычный мальчик с одной жизнью. Я очень надеюсь на доктора пасана Он наверняка сможет доказать, что это ошибочное заключение, и убедить Девитта взять тебя к себе. Тогда твое будущее обеспечено. «Взять меня к себе», — подумал Кристофер, «как он Эйра в отцовское дело взяли. мальчиком на посылках?» «Не думаю», — сказал он. что хочу такое будущее. Отец огорченно посмотрел на него. Это мама говорит в тебе. Подобавившее обучение искоренить твою ветренность. Этот разговор нисколько не примирил Кристофера с папиными планами. Ничего не мама, подумал он со злостью. Мама здесь совсем ни при чем. С такими мыслями он въехал в Кембридж. прошел с папой по улицам, заполненным молодыми людьми в мантиях, подобных тем, какие носили в седьмых мирах, мимо высоких домов с башенками, напоминающих храм Ашет, но с той разницей, что в домах Кембриджа было намного больше окон. Папа снял комнаты в большом темном доме, где пахло затхлой едой. «Мы поживем здесь вместе, пока доктор Пасан разбирается с тобой», — объяснил папа. Мои гороскопы я прихватил с собой и смогу лично следить за твоим благополучием. кристофер чувствовал себя как в ловушке. Интересно, сможет ли он в четверг отправиться в Междумирье, находясь под столь пристальным наблюдением взрослого волшебника. В довершении ко всему, кровать в его комнате была еще хуже, чем в школе. Истошно скрипела, стоило лишь пошевелиться. Заснул Кристофер с мыслью о том, что он самый несчастный человек на свете. Когда же он увидел доктора пасана, то понял, это были только цветочки. И следующее утро в десять папа привез его в дом доктора на Трумпингтон-Роуд. Доктор бывает иногда несколько эксцентричным, но я знаю, что могу положиться на своего сына, который всегда ведет себя с должной вежливостью. — сказал папа. Звучало зловеще. У Кристофера затряслись поджилки, когда горничная вводила его в комнату доктора. Это было яркое, светлое помещение, в котором царил страшный хаос. Вдруг раздался резкий окрик. «Стой — Стой! Кристофер смущенно остановился. — Не шагу дальше! — Прекрати дергаться, мальчишка! «Господи, какая нынче нервная молодежь!» — проревел тот же голос. «Мне даже не разглядеть тебя, если ты не можешь постоять спокойно. Ну, что скажешь?» Самым заметным предметом в этом хаосе было солидное кресло. И в нем восседал доктор пасан Абсолютно неподвижно, только огромная багровая челюсть подрагивала. «Возможно, он слишком ожирел, чтобы двигаться». Толщина его была непомерная, болезненная. Брюхо напоминало небольшой холм, обтянутый жилетом, а пальцы — багровые бананы, как в Пятых Мирах. Лицо, тоже багровое, лоснилось жиром. Злобные водянистые глазки буравили Кристофера. — Здравствуйте, сэр, — сказал Кристофер. Ведь папа надеялся, что он будет вежливым. «Нет, нет — Нет-нет, — заорал доктор. Это экзамен, а не светская вечеринка. Что у тебя, Чант? Так ведь тебя зовут? Излагай свое дело, Чант. Я не умею колдовать, сказал Кристофер. Многие люди не умеют. Не все рождаются волшебниками, выкрикнул доктор. докажи ка мне, как ты не умеешь колдовать, а я погляжу. Кристофер колебался. больше Большие смущения. Ну давай, мальчик, взвыл доктор. Я не могу делать то, чего не могу, обеспокоенно ответил Кристофер. Что ты можешь? завизжал пасан. Это суть магии. Вон на столе зеркало. Быстро подними его. Если доктор рассчитывал напугать Кристофера и таким образом заставить его действовать, то затея явно провалилась. Кристофер подошёл к столу, взглянул на элегантное зеркало в серебряной раме и произнес выученные в школе слова. Ничего не произошло. «Хм-м», сказал пасан, — «ну-ка, подними его еще раз». Кристофер решил, что его просят попытаться снова. И он попытался. Руки и голос дрожали. Внутри поднималась горячая волна. Безнадежное дело. Он ненавидел папу за то, что тот приволок его сюда, на растерзание этому ужасному толстяку. Ему хотелось плакать, но приходилось твердить себе, что он уже не маленький, а зеркало лежало себе на столе. Да. Повернись, Чант. Нет, направо. Медленно, чтобы я мог тебя всего рассмотреть. Стой! Кристофер остановился. Доктор закрыл водянистые глаза и опустил багровые подбородки. Мальчику показалось, что он заснул. В комнате стояла тишина, раздавалось лишь тиканье многих часов. Двое из них показывали не только время, но и собственное устройство. Первые были большими напольными часами, вторые — могучим механизмом, вмонтированным в мраморную глыбу, похожую на надгробие. Кристофер подпрыгнул от неожиданности, когда доктор Пассан рявкнул на него. «Выверни карманы, чант!» «Зачем это?» — подумал Кристофер. Он не осмелился ослушаться и принялся судорожно выгребать все из карманов. Шесть пенсов дяди Ральфа, которые всегда были с ним, его собственный шиллинг, серый платок, шпаргалка по алгебре для Онейра, веревочка и сливочные тянучки с обсыпкой. Вопросительно посмотрел на пасана. «Все вытаскивай!» — заорал доктор из всех карманов. «Складывай на стол!» Кристофер продолжил. Изжеванный кусочек смолы, огрызок карандаша, горох для самопала фенинга серебряный трехпенсовик, о котором он и не знал, леденцы от кашля, еще веревочка, стеклянный шарик, карандашные грифели, резинкой и еще веревочка. Вот и все. Глаза пасана сверкали. «Нет, это еще не все. Что еще у тебя есть? Булавка для галстука, сними ее тоже». Кристофер неохотно отцепил великолепную серебряную булавку, которую ему подарила тетя Алиса на Рождество. А глаза пасана все сверкали. «А, еще это глупая штуковина на зубах снимай. Положи ее на стол. Такой дьявола на тебе». чтобы зубы росли прямо, — раздраженно ответил Кристофер. Конечно, он ненавидел скобу, но еще больше он ненавидел, когда про нее спрашивали, что плохого в кривых зубах. Доктор обнажил свои собственные зубы, и Кристофер чуть не упал. Очерневшие зубы доктора торчали кто куда и напоминали разломанный коровами забор. Пока Кристофер разглядывал такое диво, доктор продолжил. «Теперь попробуй поднять зеркало снова!» Кристофер, сжав зубы, которые показались ему достаточно ровными и очень гладкими без скобы, опять повернулся к зеркалу. Еще раз посмотрел на него, произнес слова и взмахнул руками. Как только руки оказались в воздухе, что-то произошло. Все в комнате полетело вверх, кроме Кристофера. Зеркала, булавки, скобы и деньги. Стол взмыл вверх. Вещи с него соскользнули на пол, но упали на ковер, который тоже плавно поднялся в воздух. Кристофер стоял и наблюдал, как все парит вокруг него. Часы, несколько столов, стулья, картины, тряпки, вазы. И сам доктор пасан Вместе со своим креслом он величественно висел под потолком, как воздушный шарик. Потолок выгнулся. Люстра раскачивалась в разные стороны. Сверху доносился треск, крики и громкий скрежет. Кристофер почувствовал, как с дома слетела крыша и устремилась в небо, словно пробка от шампанского. Это было упоительно. — Хватит, перестань! — зарычал пасан. Кристофер виновата, опустил руки. В тот же миг вещи градом посыпались вниз. Кресло доктора рухнуло в центр хаоса, и тут же было усеяно осколками люстры. Сам же доктор плавно спустился вниз, явно заколдовав свое падение. С грохотом вернулась на место крыша. Кристофер слышал, как сыпалась черепица и трещали трубы. Нижние этажи решили, судя по всему, вообще провалиться сквозь землю. Стены комнаты выгнулись, с них хлопьями летела штукатурка. Окна поразбивались. Минут через пять грохот прекратился, только пыль медленно кружилась над обломками. Доктор Пассан сидел посреди погрома и смотрел на Кристофера, который едва сдерживал смех. Вдруг рядом с доктором появилась маленькая седая старушка, одетая в белую ночную рубашку и кружевной чепец Она выдавила ледяную улыбку и сказала, «Так это вы, дитя, Мэри элен в истерике. Никогда больше так не делайте, или мне придется вас наказать. А я умею наказывать, уж поверьте». «Моя матушка», — произнес пасан. «Вообще-то она прикована болезнью к постели, но, как видишь...» Очень хорошо передвигается. И снова уставился на Кристофера, который давился от смеха. Серебро, сказал наконец доктор. Серебро? переспросил Кристофер. Да. Серебро. Это то, что тебе мешало чант. И не спрашивай почему. По крайней мере, сейчас. Может, мы вообще никогда этого не узнаем. Если ты хочешь заниматься магией, Тебе придется никогда не пользоваться никакими деньгами, кроме саверенов и медяшек. Выбросить эту булавку и дурацкие скобы. Кристофер подумал о папе, о школе, о крикете. Его захлестнули гнев и отчаяние, и он выпалил. — Я совершенно не хочу заниматься магией, сэр. «Захочешь, — Захочешь, чанд ответил доктор. — Не позднее, чем через месяц. пока Кристофер размышлял, как бы возразить, но не очень грубо. Доктор протяжно взвыл. «Верни все назад, Чант!» «Ах, только и всего!» Целое утро Кристофер ходил по всему дому, по этажам и по саду, а доктор пасан катился рядом на своем кресле и объяснял, какие в каком случае следует наложить заклинания. Было похоже, что доктор никогда не покидал своего кресла. По крайней мере, за все то время, что они провели вместе, Кристофер ни разу не увидел, как пасан ходит. Ближе к полудню пасан покатил на кухню, где сидела кухарка, печально оглядывала гору осколков и черепков, разлитое молоко, помятые кастрюли и терла глаза передником. этот не пострадала?» — рогавкал пасан. Еще раньше я заколдовал кухню от пожара. Это не помогло?» «Помогло, конечно, сэр», — глотая слезы, произнесла кухарка. «Но ланч это не спасло». «Придется разок пообедать бутербродами». Доктор повернулся к Кристоферу. «К вечеру кухня должна быть в порядке. Все должно быть как новенькое. Я тебя научу». ухня это самое важное место в доме». Она должна функционировать постоянно. «Не сомневаюсь, сэр», — сказал Кристофер, глядя на гору, — живот доктора. Тот посмотрел на Кристофера в упор. «Я-то могу пообедать в колледже, а вот моей матушке нужно особое питание». До позднего вечера Кристофер приводил кухню в порядок, соединял черепки в кувшины и миски, собирал пролитое молоко и столовый херес, выравнивал покореженные сковороды и кастрюли, заделывал опасные дыры в стенах плиты. Все это время доктор пасан сидел в кресле около плиты, грел руки у огня и командовал. «Теперь собери яйца, Чант. Сначала тебе потребуется заклинание, чтобы поднять их, потом очищающее заклинание. И только после этого будешь собирать воедино». пока кристофер возился Бухарка, напуганная еще сильнее Кристофера, кружила по кухне, пытаясь испечь пирог и пожарить мясо на ужин. Как бы там ни было, за один день Кристофер натренировался в колдовстве больше, чем за два с половиной семестра в школе. К вечеру он устал до изнеможения. Асан пролаял ему. — Теперь можешь вернуться к отцу. — Завтра жду тебя в девять. Нужно прибрать в остальных комнатах. «Вы это серьезно?» — простонал Кристофер, слишком уставший, чтобы думать о вежливости. «Может, мне кто-нибудь поможет? Я уже усвоил урок». «С чего ты решил, что будет только один урок?» Кристофер приковылял домой со скобой, деньгами и булавкой, завернутыми в носовой платок. Папа оторвал взгляд от стола, заваленного гороскопами. «Ну?» — мрачно спросил он. Кристофер повалился в неудобное кресло. «Серебро», — ответил он, — «серебро мешало мне колдовать. Надеюсь, у меня действительно больше, чем одна жизнь, потому что доктор явно намерен меня убить». «Серебро? Ах, вот оно что!» Папа очень опечалился и молчал весь ужин, состоявший из капустного супа и сосисок. После ужина он сказал, «Сын мой, я должен тебе кое в чем сознаться. Это я виноват, что серебро мешает тебе. Я не только составил гороскоп, когда ты родился, но и использовал заклинания, какие знал, чтобы разгадать твое будущее. Можешь представить мой ужас, когда каждое предсказание твердило о том, что серебро значит для тебя опасность или смерть? А ведь твоя родня по материнской линии — серебринги. Папа замолчал, постучал пальцами по вороху гороскопов и с отсутствующим видом уставился в стену. Потом печально откинулся на спинку стула. «Ну, уже слишком поздно что-либо изменить. Я могу только предостеречь тебя еще раз, чтобы ты не связывался со своим дядей Ральфом». «А почему это твоя вина?» — спросил Кристофер. Ему стало не по себе, от папиного хода мыслей. Нельзя обойти судьбу. И я должен был это знать. Я наложил самые сильные чары и применил всю свою силу, чтобы нейтрализовать серебро для тебя. Любое соприкосновение с серебром мгновенно превращает тебя в обыкновенного человека, без всякого магического дара. Теперь я понимаю, что это может быть очень опасно. «Полагаю, когда ты не дотрагиваешься до серебра, у тебя получается колдовать?» Кристофер хихикнул. «Да уж!» Услышав ответ, папа немного повеселел. «Ну хорошо. Тогда мои жертвы не напрасны. Как ты, наверное, знаешь, Кристофер, я по-глупому потерял все мамины деньги и свои тоже, вложив их согласно предсказаниям гороскопов». И он печально покачал головой. Гороскопы врут, особенно в отношении денег. Ты оконченный человек, неудачник. Все, что у меня в жизни осталось, это ты, сынок. Любой твой успех — это и мой успех тоже. Если бы Кристофер не был так вымотан, его наверняка возмутили бы папины слова. Но даже теперь он был не согласен с тем, что должен жить за папу, а не сам за себя. Интересно будет ли это честно, если он использует магию, чтобы сделаться знаменитым игроком в крикет. Тогда можно было бы посылать мяч куда душе угодно. Будет ли папа считать это успехом? Кристофер великолепно знал, что не будет. Размышляя, он не заметил, как заснул. Папа растолкал его и отправил в кровать. Кристофер честно собирался в междумирье, чтобы рассказать Закрою обо всем, что случилось, но то ли слишком устал, то ли испугался, что папа догадается. Как бы там ни было, сны в ту ночь ему не снились вообще.